Я позвала львят, но они не двинулись с места. А когда я вышла из машины, мигом убежали. Мы ехали за ними следом, пока гупа и джеспа не улеглись опять под деревом. Эльса маленькая куда-то скрылась. Я дошла до урочища проверить, что стало с мясом. Его там уже не было. Вернувшись с братьев, я откликнула их. Они безучастно смотрели на меня и даже не пошевельнулись. Тогда я села писать письма. Позднее Гупа спустился к реке, чуть погодя и Джеспе медленно побрел туда. Часа через два мимо нас промчалась зебра, за ней целое стадо антилоп Импола, точно все они спасались от погони. Может, львя-то на них напали. Мы поехали в ту сторону, куда ушел Джеспе, и чуть не наскочили на молодого светлогривого льва. Подальше я увидел в долине сперва одну львицу, потом еще двух львов. Наши львята не показывались. А нам пора было возвращаться в Сиронеру, чтобы поспеть до темноты. Мотор капризничал, и на следующий день механики только в десяти утра наладили его. Да, когда доберемся до урочища, львят там, конечно, уже не будет. Путином попался сытый сонный лев с рыжей гривой. Он лежал рядом со своей добычей. Три шакала рвали зубами пушу, а он хоть бы что... Ему явно не было дела и до двух молодых светлогривых львов, которые сидели под деревом в метрах двухстах-трехстах от него. В ручище мы застали только одинокую имполу. На этот раз со мной поехал один муру. Я хотел проверить, не боятся ли львята незнакомого шофера. Но в этот день мы прокатались впустую, пришлось ехать обратно ни с чем. Рыжегрювого льва и его гостей мы застали на том же месте. Дальше нам попалась пятнистая гиена, это были очень славными финятами, пушистые топаносы. Они смотрели на нас большими добрыми глазами, в которых ещё не было ничего от коварства взрослой гиены. Я сделала несколько снимков и вернулась в дороге, чтобы объехать это место. На следующий день на пути, короче, что я увидела десяток гиен. Они куда-то спешили. Оттут подальше шла непонятная возня. Я заубемокль и разглядела, как шесть гиеновых собак расправлялись с каким-то зверем. На миг они дони не расступились, и показалось их жеста ещё ноги гиены, наверное, один из тех, которыми я любовалась накануне. Тот же собаки снова бросились на него, и зрелище было ужасное. Я погнала туда машину и заставила шейку отступить. Мне удалось прикрыть щенка машиной, и он отошел к гиенам. Спина его была в крыловых царапинах, но в общем он как будто отделался легко. Несколько раз пострадавший оглядывался на собак. В это время к ним направился второй щенок, и я не знала, как маневрировать, чтобы защитить обоих. Тут взрослые гиены сами кружили детенышей. Тогда гиеновые собаки наметили себе другую жертву. Под видом игры... Прыгая друг за другом на задних лапах, они подбирались все ближе и ближе к нескольким томми. Неожиданно четыре гиены пошли в атаку на собак, и те, к моему удивлению, отступили. Конечно, гиен мощной челюсти, и стаи с ними шутки плохи, но я никогда не думала, что гиеновые собаки, уже отведав крови под натиском численно более слабого противника, оставят добычу. Кружили мы стадо импл голов в 50. Импы одной из самых красивых антилоп. Витые рога, стройное изящное тело, тёмно-рыжая окраска. Завидилась одна антилопа, попустилась бежать длинными скачками, а за ней и всё стадо, словно взмыло в воздух. Понятно, мы спугнули их спугнули, но часто импы прыгают просто так, ради удовольствия. В это время года самцы и самки собираются вместе. Но в определённые месяцы самки отделяются, и самцы образуют холостяцкие стада. Один раз мы видели стадо из 40 молодых и старых самцов, другой раз 70 самок. Часто самка охраняет один самец. В этот день встреча с львятами опять не состоялась. Дорога была скверная, В это дело проваливались скрытые высокой травой норы, и приходилось заставать домкраты и вытаскивать колеса. Я была очень рада, когда мы, вернувшись в Сиронеру, узнали, что прибыл новый шофер. Он был из-за руши, туристской столицы Танганьики, много лет водил машину и неплохо знал свой край. На следующее утро он сел за руль. Первая остановка была у маленького пруда поблизости от Сиронеры, чтобы дарить воды в радиатор. На водопой сюда пришли два льва, и водитель перепугался насмерть. Он в жизни не видел львов, да и многих других зверей тоже. На сорогов он вообще не знал. Впрочем, в этот день не было много случаев пополнить свои зоологические познания. И когда вечером на обратном пути мы опять встретили у реки львов, водитель смотрел на них совсем спокойно.